Руна сорок седьмая Вяйнемеунин возвращает огонь в очаги Калевалы. Чтобы изготовить льняной невод для серой щуки, созвал Вяйнемеунин людей Калевалы, и вспахали они поле близ озера Алуэ, а сам вещий старец, вырыл из-под пня подземного червя туонелы, хранившего льняное семя, и взял из его запасов на посев сколько надо. Отыскав на берегу залу от сгоревшей некогда лодки, удобрил мудрый Вянемёнин пашню и посадил лен в сухой пепел. За одну летнюю ночь, которую не отличить теперь было от дня, ибо светили в небе лишь льдистые звезды, встал на поле богатый лен. За один летний день, который сделался теперь близнецом ночи, убрали и ощипали девицы лен, замочили его и просушили, помяли и растоптали стебли, расчесали и разложили по связкам. Следующей ночью намотали девы и жены лен на веретена и спряли крепкие нити. А молодцы принялись плести из тех ниток невод и вязать веревки, чтобы крепить к сети поплавки и грузы. Прилежно и спора работали калевальцы, и уже к утру изготовили сеть. В триста сажен была она длиною, и сто сажен было в ней по краю привязав к низу камни, а кверху деревянные поплавки, опустили молодцы невод в воду и потянули его вдоль озерного берега. Но хоть были они усердны, а, вытащив сеть, нашли в ней лишь склизких ершей, костлявых окуней да плотвиц богатых желчью Увидев это, сказал старый Венемёйнин Ильмаринину, Пойдем сами потянем сети, иначе не будет от ловли проку. Вдвоем искусно закрыли они залив, поставили невод от мыса до пристани и, взявшись за бичеву, вытянули полные сети. Было в них много окуней и пеструшек, были лещи и семги, всякая была рыба но не нашлась лишь та, ради которой плелся невод. Тогда довязал Вяйнемяйнин сеть по краю, и стала она длиною в пятьсот сажен. «Поставим невод от берега подальше», — сказал мудрый старец кузнецу, «и протянем по глубинам через озеро». Так и сделали Вяйнемяйнин с Ильмарининым поставили сеть на озерных глубинах и потащили ее второй раз через воды. При этом запел вещий старец заклинание. — Веломо, морская дева в тростниковом одеяние, ты наряд сменить не хочешь, камышовую рубашку и накидочку из пены. Если нам поможешь в лове, дам тебе из льна рубашку полотняную на плечи. Ту, что дочь луны соткала, солнце дочь ей пряла пряжу. Ах то, омутов владыка, пять сажен возьми-ка и пройдись по дну усердно. Тростники шестом проведай в невод наш, Гони всю рыбу из заливов и затонов, Из лососьих ям и сомьих, Нор гони из глубей черных. Как закончил Вяйнеменин заклинание, Так поднялся из вод богатырь-невеличко, Встал на волны и спросил рыбаков, Нужен ли вам помощник, Чтобы колотилом гнал в невод рыбу? — Нужен нам такой, — ответил вещий старец. Срубил малютка-богатырь на берегу высокую сосну, приделал к ней цепями скалу и вновь спросил рыбаков. — Со всей силы гнать рыбу, со всего мне плеча работать или соблюсти меру? — Соблюдешь меру, так и того довольно будет, — ответил мудрый Вянемянин. Начал богатырь-невеличко свою работу и нагнал к неводу большие стаи рыбы. А как стали Венемёнин с Ильмаринином тащить наверх сети, то канул помощник в воду, и даже круги не пошли по глади. Вытянув невод, вытрясли герои добычу в лодку и увидели, что на этот раз поймана рыба, ради которой вязалась льняная сеть. Направил Венемёнин лодку к берегу, Там вывалил у пристани улов на зиму, достал из груды разных рыб щуку, которая одна только и была ему нужна. Подумал было мудрый старец, стоит ли доставать огонь из щуки без железных рукавиц, без медных варежек, но решил пластать рыбу как есть. По серебрённым ножом с черенком в позолоте разрезал рунопевец тела щуки, и вынул из ее утробы пеструшку. У той пеструшки в брюхе нашел он гладкого сига, а, разрезав его в тонкой сиговой кишке на третьем сгибе, увидел красно-синий клубок. Вскрыл Вейнемёнин клубок и вынул из него на лезвие огненную искру, что прошла через девять небес, прежде чем упала на землю. Призадумался мудрый старец, как теперь доставить искру к темным избам, к жилищам с холодными очагами. А злая искра вдруг соскользнула с ножа, опалила Венемёнину седую бороду и принялась безжалостно сжечь огнем Иль Маринина. Спасло лишь то кузнеца, что знаком он был с норовом огня и знал заговоры от ожогов. Призвал Иль-Маринин деву Лапландии, в лед и иния, бутую в замороженной одежде, с котелком полным иния, и ледяною в нем ложку, чтобы окропила она ему ожоги холодной водой и набросала льдинок на те места, где коснулся его огонь. Призвал он сына Похьолы снег одетого, чтобы набрал он в холодном краю, где реки инии и озера льда, где застыл морозный воздух, где скачут снежные зайцы и ходят по диким вершинам ледяные медведи, полные сани снега со льдом, привез их и заморозил опаленную пламенем кожу. Таким колдовством отнял Иль Маринину огня силу и исцелился от страшных ожогов. А искра тем временем поспешила прочь, обожгла можжевельник, опалила прибрежья Алве, поднялась на ели и сожгла огнем лес. Побежав дальше, вскоре так разбушевалось пламя, что пожгло пол похьелы, опалила пределы Саво и границы карьялы, видя злое беспутство огня. Отправился поспешно старый Вянемёнин за ним, чтобы усмирить его буйный нрав. Пройдя по следу пламени, миновал вещий песнопевец сгоревший лес и вскоре отыскал искру в ольховом дупле у изгиба гнилого пня. — Ты, огонь, светящее творение УКО, — сказал искре Вянемёнин. напрасно убегаешь ты от людей. «Вернись в домашние очаги, там будешь ты днем ликовать на березовых поленях а ночью отдыхать, накрывшись жаркими угольями». Теми словами уговорил искру песнопевец, и, посадив ее на труд, вместе с берестой и сухими древесными щепками, положил в медный котел». Котле этом принес Вяйнеменен огонь в темное жилище Калевалы, и вновь запылали в домах очаги. Вновь обрело племя Калевы тепло печей и свет лучин.